себе побольше накладывайте, говорит тёща. У нас вся семья очень много кушает. Стариннейшего рода из французов, подтвердил тесть. Э, ирмижельки возьмите. Благодарствуйте. Но ну, мысли у вас каких неподходящих не водится. Каких мыслей? Таких мыслей неподходящих. Так. Своей воли, воли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 А самому на их место засеять до да Дентинской яство кушать. Да что вы, так вы говорите, да, да с чего? Кудеяр, кудеяр, что-то я... Папенька. Оленька опять голосок подала. Контролируйте себя. А, -а, -а. а под столом опять что-то заскреблось. Ну, просто вот совсем рядом. Бенедикт не выдержал. Локтем кусок хлеба нарочно со стола спихнул и нагнулся, будто поднять. Бенедикт.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 посмотрел и утещи когти и у оленьки маленькийеньки поменьше будут кучка под ней поменьше наскребаны вендикт ничего не сказал чего тут скажешь взял и оторвал себе еще козляка ккуук и хвощей цпнул много очень много но скажите здесь продолжал они приходят ли такие мысли Дескать, не так живем неправильно жизнь наша устроена Нет, не приходит А не приходит ли мысли найти виноватого Да и утавить его, али почку головой Не приходит А то хребтину переломить Али с башни озим сбросить Нет, нет А что это так стучит-то? Теща голос подала Вроде стук какой Эннидин быстро под себя руку сунул и хвостик зажал А не приходит ли мысли, дескать, мурзы во всем виною? А сковырнуть Нет А самого на большого мурзу никогда сковырнуть не замышлялась? Нет, нет, не понимаю вашего разговора Как же не понимать? Самого-то на большого мурзу Говорю, Федора Кузьмича Слава ему, сковырнуть мечтаний не было К Теярку, Теярыч Контролируйте себя, папенька <къем> Ну хорошо А вот чего покажу Тесть из-за стола встал Другую горинку сходил И книгу выносит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 Хочешь такую? Подарит тебе? Хорошая. Ничего не хочу. А жениться? <звук> жениться? <звук> Бенедикт чуть не забыл. От страха, тоски, непробудного позора, зажатого в кулачках под Туловым, что ему жениться надо. <звук> жениться. Как ему и в голову это дело прийти могло. Вознесся дубина, пес приблудный. Мало ему было морфушки, капиталинки, верки кривой, глажки-кудлашки, да других многих. лишь на какую девушку размахнулся. Глазки дол, личико белая коса опять аршин, подбородок с ямочкой, на ногах когти. Бежать. «Браво бежать, котомку за плечо, да и бежать на восход ли, на юг ли, ли без оглядки, до самого до моря океана, до синего простора, до белых песков!» А Оленька глаза подняла, да свет глазами пустила, красноватый такой слабенький, словно ложный огнец на темном стволе повернулся, да бровки-то возвела под самую ленту, Усмехнулась красным ротиком Да блузу белую свою на грудях оправила Да плечиком повела Игей вы, папенька шалон неуемный Все уж промеж нами сговорено Обнимайте зятя Так Сговорено За папенькиной спиной Сговорились Папенька день-деньской трудится Рук не покладает хочет как лучше. Всех насквозь вижу! прав папенька. Не вы один такой? Не наш район породы. Не наш породы. Крикнул тесть. <связывающие> папенька, вы не на службе. <связывающие> что за служба такая? Прошептал Бенедикт. Как что за служба? <связывающие> Удивилась теща. Уже не знаете. Кудеярч Кудеярч у нас главный санитар. Покой. На работу Бенедикт ходить бросил -хо -хо -хо. А зачем? Все равно пропадать его счастье тут и лето настало Песцам отпуск вышел а Не то забрали бы его на дорожные работы Как праздно шатающихся Пора уж было репу сажать Да тоска навалилась такая Что? что никакого прежнего крепи настроения у него не было. Никит Иванович уходил. Ушкина из бревна помаленечку резал. головку идол уже круглилась. Большая, как котел. Унылая. Нос на грудь свесился. Локоть торчал, как просили. Никита Иванович. Как вы сказали хвост это называть? Атавизм А какой еще атавизм бывает? Mm -hmm. ну, женщин волосатые А когти? Не слыхал а, К думал сходить <свы> Передумал Ржаве выпил бочки три Хотел забыться Так и ржавь в голову не зашла Зря живот надумал Хотел котовку собрать, и на юг. Пальцу вырезать большую, от чеченцев отбиваться и к морю. А какое-то море, кто знает, то как хочет, так его себе и представляет. пеше ходу, говорят, три года. А по морю там все острова, острова, как шапки островерхи. Да все зеленые, да той зеленью аж кипят. А по зелени сады цветные невиданные,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 на восход. Идёшь, идёшь, травы всё выше да светлее, солнце всходит да сквозь них светом своим просвечивает. Идёшь себе, ручейки малые перескакиваешь, речки в брод переходишь, а лес всё путаный, как тканное полотно, а жуки так и вьются, так и жужжат, а в лесу поляна, а на поляне цветок тульпан.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 «Здравствуй, Бенедикт, сокол ясный. Проверь меня пришел. А нет от меня вреда никакого, а ты это знаешь. Иди сюда, Бенедикт, целовать меня будет». Не пошел ни на юг, ни на восход. <клес> вроде ясность в голове, а вроде тупость какая. Собрал котомку, а потом опять разобрал. Смотрит, чего я туда наложил-то? Ножик каменный, которым Пушкин резал. Другой ножик, долото. Гвоздей зачем-то взял деревянных. Зачем ему на юге гвозди? Штаны запасные, еще крепкие, почти без заплат. Миску ложцу уложил. Что из них есть-то? Как еду варить без огня? Никуда без огня не уйдёшь Вот бы Никита Иваныча с собой взять Шли бы вдвоём, беседы беседовали Ночью костерок, рыбки наловить, если не ядовитый, супчик сварить Ай, только далеко не уйдёшь ага. Хватится его Как у кого печь погаснет, сразу хватится, забегают Никита Иваныч, подать сюда, Никита Иваныч ага. Да и Бенедикта хватится Догонит, по шеям накладут. Ой. Белые руки за спину заломят. Пожалуйте жениться. Жениться, жениться, жениться, жениться, жениться.